Глава 36. Кейн. Отец сел в машину и дал отмашку мужику за рулем, чтобы тот закрыл стекло, разделяющее пассажирскую часть салона от водительской. Как только свидетелей у нашей беседы поубавилось, он коротко и без замаха двинул мне по лицу. «Щенок!» — выплюнул он с яростью. «Как ты мог профукать ее?» «Заплати ей!» «Пообещай больше». «Как?» — продолжил отец. «Ведь я все устроил для того, чтобы у тебя был источник удачи». «Она вернется. Музе нужен спонсор». «Ты мог владеть ею всегда. Зачем решил ее продать?» «Я должен был, и в нашей семье приятно отдавать долги». «Но не источником. Ты хоть представляешь...» Как мне повезло заполучить ее! Осознаешь, насколько она ценная? Муза! Он снова меня ударил. В этот раз так сильно, что в носу хрустнуло. Я зажал ноздри пальцами, но по ним потекла теплая жидкость. Запрокинув голову, я едва не захлебнулся и закашлялся. Красные капли забрызгали чехол сиденья и рубашку. «Ты мне нос сломал!» вырвалось у меня жалобно. «Какой же ты придурок! Ты хоть понял, кто был у тебя в руках?» Я был настолько шокирован, что не сразу понял, о чем он говорит. Который день подряд мне было так плохо, что я уже почти перестал воспринимать происходящее. Тело предавало меня, болели кости и мышцы, перед глазами пульсировали темные пятна и плыло. Высшие не страдали от человеческих заболеваний, так что это состояние выбивало меня из колеи. Именно так описывали ломку, которой, к слову, у меня никогда не было. Иногда я баловался особенными веществами, но после недолгой эйфории они оставляли в голове лишь легкие шум и едва заметную усталость. Но только не сейчас. Даже дышать было больно. Словно в горле торчали тонкие иглы и впивались вплоть при каждом вздохе. «Она не просто муза, точнее, совсем не она. И я поверить не могу, что не понял этого раньше», — продолжал разоряться отец. «Мне стоило догадаться, что ты ничтожество, и ничего бы не добился без фортуны». «Между прочим, я звезда», — хрипом вырвалось у меня. «Ты ничтожество». И все твои заслуги — это ее рук дело. Я талантлив сам по себе. Закрой рот и включи голову. Ты ведь не окончательно деградировал. И наверняка сейчас начал понимать, что все скверно, так? Он сунул мне платок и скривился, когда коснулся липкой от пота кожи. «Да чего ты дошел?» «Эта ведьма что-то со мной сделала!» Будь она ведьмой, я бы мог договориться, но не стой, кем она стала. О чем ты? Они пришли из внутреннего мира, истинные высшие. И каким же я был наивным, что поверил в то, что она обычная муза. Ее мать...» Тут он обхватил голову руками и забормотал. «Она наверняка не та, за кого я ее принял. Обманули!» «Ну, кажи их! Эту тварь верни мне!» «Ты еще не понял?» Заорал отец, и его лицо заострилось, а кожа потемнела. Я вжался в сиденье, впервые в жизни увидев его таким. Отец был самым сильным из всех, кого я знал, но никогда не боялся. Раньше я точно знал, что он не причинит мне вреда, но сейчас что-то изменилось. «Она сокровище!» «Самое ценное мое приобретение, и я своими руками отдал ее тебе!» «Папа!» — как можно тверже сказал я, — «мне нужно ее вернуть, меня ломает!» Когтистые пальцы обхватили мою голову, я заглянул в звериные глаза и замер. «Расскажи мне все!» Голос звучал глухо, словно из преисподней. «Кто тебя надоумил продать ее? С кем ты заключил договор? Кто заплатил и где кольцо? У нее же... Не будь глупцом! Если бы вещица была у музы, то она никогда не ушла от тебя. Это был ее ошейник, а поводком был ваш брачный договор». От тебя требовалось только не выпускать его из рук, и ты меня подвел. Вот отпусти, сипло выдавил я и отпрянул, стоило отцу меня освободить. Машина остановилась у нашего дома, и я нахмурился. Мне никогда не нравилось это мрачное здание. Наверное, от того, что главным мне тут не стать никогда. Я не зову тебя остаться. Бросил отец неприязненно. «Но тебе придется задержаться, чтобы помочь мне». «В чем?» «Вернуть нашу собственность. Любой договор хорош тем, что его можно заключить снова или найти лазейки для восстановления. Ты поможешь мне?» «С надеждой выдал я». «Мы не можем потерять фортуну». «Кого?» «Увернуться от очередной оплеухи у меня вышло» но я тут же ударился лбом о стекло. Эти высшие практически легенда. Никогда бы не поверил, если не увидел ее крылья. Потирая место ушиба, я решил не переспрашивать, потому как точно был уверен, что охвачу снова, и не факт, что не вырублюсь после этого. Огненные, полупрозрачные, но не перистые, как у фениксов, а именно из языков пламени. Найти такую невероятную удачу, заполучить мечта. А вот потерять... Отец окинул меня задумчивым взглядом. Это проклятие. И если мы не вернем твою жену, то ты, сынок, не выживешь. Что? Посмотри на себя, зло прошепел он. Ты гибнешь. Из-за нее... Ты все эти годы питался ее силой и потерял связь с миром. То есть, ты разучился получать энергию самостоятельно. В этом мире ее куда меньше, чем в изначальном. Но рожденные тут способны не просто выживать, а жить тут практически полноценной жизнью высших. Я не понимаю. Мы не созданы для человеческого мира». Когда-то мы ушли сюда. Первые переселенцы жили недолго, не были способны менять ипостаси и голодали без энергии. Дома ее было в десятки, а то и сотни раз больше. Но постепенно наши предки приспособились и научились питаться. Мы и их потомки стали сильнее, обрели долголетие и возможность обращаться. Твоя жена сделалась для тебя источником силы истинной силы нашего родного мира. Ты обрел величие, жрал из музы не только энергию, но и удачу. И для того, чтобы продолжать, тебе стоило быть достойным ее. — Это как? — Не продавать ее, придурок! — зло отчеканил отец. — Она бы терпела от тебя практически все. Договор сделал ее полностью бесправной. Ты говорил, что она моя собственность, но забыл пояснить, что об имуществе надо заботиться. Мы замолчали. В тишине очень отчетливо слышалось мое тяжелое надсадное дыхание. — Ты гибнешь, сын. — Так спаси меня. — Кому ты продал жену? Я скривился и нехотя сказал. — лекстанер Отец побледнел, затем толкнул дверь и вышел наружу. Он зарычал так, что стекла вздрогнули, и я понял, что совершил ошибку чуть большую, чем полагал.